Срок 27 недель. Хелен. Пока мы оба ходили на работу, это не имело значения. Но теперь, когда я вынуждена сидеть дома, ремонт все больше и больше действует мне на нервы. Мое терпение на исходе требушится, как истрепанный подол. С каждой новой напастью из него вылезает очередная ниточка. Идея реконструкции дома принадлежала Дэниелу. Поначалу я сомневалась, что нам это нужно. Наш дом нравится мне таким, какой он есть. Вокруг разбит сад, который любила мама. В саду благоухают цветы. На перстянка живокость, плетистые розы. Согласно, ванная на нижнем этаже — это прошлый век, равно как относительно небольшие кухни, кладовая, столовая и гостиная, занимающие отдельные помещения. Но для старинных домов, как наш, это типичная планировка. Прежде меня это никогда не напрягало. Да и потом, кто ж позволит сносить стены в доме, который входит в перечень зданий, представляющих историко-архитектурную ценность. В конечном итоге Дэниел убедил меня. «С появлением детей, — объяснил он, — нам понадобится просторная современная гостиная, открытой планировки, чтобы малышам было где побегать с хорошим естественным освещением, которое обеспечит стеклянный потолок». Дэниел понимал, что чиновники из английского наследия не разрешат нам перекроить старинный дом или расширить его с задней стороны, добавив к нему современную пристройку. Английское наследие – государственная организация, занимающаяся охраной исторических памятников, старинных домов и тому подобное, особенно как объектов массового туризма, создана в 1984 году. Но им понравилась его идея подземного дворика – Огромной гостиной-столовой типа студии с островком ультрасовременной кухни посередине. Особенно с учетом того, что с земли, кроме огромного потолочного окна на месте патио, практически ничего не будет видно. С одной стороны от центрального дворика разместятся винный погребок и прачечная, с другой – кабинет Дэниела. Из нашего прежнего подвала наверх поднимется новая лестница, ее площадка будет находиться на месте бывшей ванной. Проект переустройства дома — мечта Дэниела, и я не хочу постоянно наказывать его за это. Я ведь вижу, что он морщится, когда замечает, как я, нагнувшись, стираю пыль с новой переносной кроватки для малыша, которая совсем не отличается дешевизной и сейчас занимает почетное место в холле. Или как я оттягаю наверх чайники с кипятком, чтобы приготовить ванну, поскольку воду отключили. Но с каждым днем беременности я прибавляю в весе, Живот растет, и мне все труднее мириться с мелкими неудобствами, которые, наслаиваясь одно на другое, делают мое существование невыносимым. Всюду отвратительная грязь. Постоянное присутствие в доме чужих людей. Рев перфоратора, от которого голова раскалывается. Порой я даже слышу его во сне, а, пробуждаясь, понимаю, что шум мне не приснился, что ремонт продолжается. Я сказала Дэниелу, Меня беспокоит, что, уйдя рано в декретный отпуск, я обречена многие недели торчать дома одна. А он тогда закатил глаза и, набив рот тостом, рассмеялся. «Ой, да ладно тебе, Хелен, это же здорово! Телек смотри не хочу целый день, ешь печенье!» Потом, увидев мое лицо, он перестал жевать и положил руку поверх моей. «Прости, любимая, я поговорю с ремонтниками, хорошо? Они постараются меньше шуметь и пачкать». Да, постараются, как же. На следующее занятие для беременных я опять отправляюсь с головной болью, вызванной визгом и тарахтением сверла. Боль дикая, словно голову сжимают с двух сторон, выдавливая мозги и глаза. Прихожу рано. Грузно опускаюсь за столик у двери, чтобы перевести дух. Хелен, ты уже здесь? Это Рэйчел. Она стоит у бара. На ней короткое джинсовое платье-халат, явно не для беременных. Пуговицы на животе едва не расстёгиваются. На ногах у нее шлёпанцы цвета лайма. Она подходит к моему столику и усаживается, не удосужившись спросить разрешения. В руках у нее два бокала с апельсиновым соком. Вблизи я вижу, что она неправильно нанесла на щёки румяна, отчего ее лицо кажется перекошенным, как криво повешенная картина. «Вот, наконец, и твой апельсиновый сок! Ха-ха! Всего лишь с недельным запозданием!» Смотри, я тоже сок пью, как порядочная женщина. Не бойся, я ничего не подсыпала. Я слегка улыбаюсь, беру у нее бокал. Он липкий, будто его долго держали в руке. Спасибо, ты очень любезна. Ну а как вообще дела, ягодка? Как поживает ваш мега-подвал? Она кладет руки на стол и приближает ко мне свое лицо. Кажется, что оно полнится неподдельной искренностью, словно ее и впрямь интересует, как продвигается наш ремонт. Я не отвечаю и улыбка на губах Рэйчел гаснет. «Что случилось?» — спрашивает она, склонив голову. «Почему Дэниела опять нет?» Я смотрю на бокал соком, потом на Рэйчел, и к своему ужасу чувствую, как под ее участливым взглядом у меня сдавливает горло, и глаза обжигают слезы. «Хелен!» — хмурится она. «Что стряслось?» «Извини, просто... просто...» «Хлынувших слез уже не остановить». Я содрогаюсь от рыданий, прячу в ладонях горячее мокрое лицо. Понимаю, что устраиваю сцену, но успокоиться не могу. Не думаю, что до 7 минут я в полной мере осознавала, как сильно расстроена из-за мужа. Поначалу он пытался прикрываться работой. Говорил, что держит оборону, защищая проект, который рискует провалиться. «Почему он один?» Да потому что, по словам Рори, они с Сиреной решили устроить себе небольшой отпуск, медовый месяц для будущего ребенка. Дэниелу и в восемь-то часов трудно вырваться с работы, а уж успеть к шести на курсы, об этом вообще не может быть речи. «Я проштудирую справочники», — заверил меня Дэниел, отводя глаза. «Все выучу, клянусь. А вообще, нужны нам эти курсы?» Тогда-то до меня и дошло. Он вообще не желает посещать занятия для будущих родителей. «В работе ли дело?» Я смотрела на Дэниела, а он по-прежнему, избегая моего взгляда, вертел в руках часы. И тогда мне вспомнили слова психолога о том, что мы с ним скорбим по-разному. Она объяснила мне, что Дэниел горюет не меньше меня, просто по-другому. Я этого долго не понимала. Мое горе, саднище, неистовое, душераздирающее, часто вырывается из меня. Неуемное, лихорадочное, алчное, оно делает меня нетерпеливой, заставляет цепляться за надежду, за беременность, за предчувствие рождения ребенка, за ожидание исцеления. У Дэниэла все по-другому, нечто вроде паралича сердца. Это вынуждает его замыкаться в себе. Он боится надеяться, планировать, верить в будущее. А потом я вспомнила, как он все выходные собирал детскую мебель, ползал по дому на четвереньках, затыкая розетки, настраивал радио няню, которую мы купили. Как он безропотно отправился на почту за огромной подушкой для кормления, что я заказала, и принес домой чипсы из кревета, когда я упомянула, что очень их хочу. Но для меня все это звенья одной цепи в том числе посещение курсов, где их участники сидят полукругом и говорят о раскрытии матки, как и все супруги, впервые готовящиеся стать родителями. Подобно другим мамочкам, я хочу рассказывать о том забавной истории, но Дэниел, по-видимому, не понимает, как сказывается на мне то, что я должна делать в одиночку все, связанное с рождением ребенка, потому что для него самого это невыносимо. А Рэйчел умеет слушать сочувственно внимает мне, широко раскрыв глаза и кивая, словно заводная собачка. «Прости», — извиняюсь я. Качая головой, ищу в сумке салфетку. «Безобразие!» — разревелась, как дура. «Вовсе нет», — возражает Рэйчел. «Я бы тоже расстроилась». Из-под бокала соком она вытаскивает салфетку и дает мне. Я беру ее с благодарностью, хотя салфетка бумажная и липкая от сока. Сморкаясь, я замечаю, что к лестнице направляются еще две мамочки со своими супругами. Увидев мое заплаканное лицо, они отворачиваются и ускоряют шаг. Я чувствую, что мои щеки покрываются румянцем, Рейчел кладет ладонь мне на руку. «Может, все-таки сдобрить твой напиток чем-нибудь покрепче?» Я смеюсь, вытирая глаза. Давно я так не смеялась. «Идем», — с улыбкой говорит Рейчел, показывая на лестницу в глубине паба. А то пропустим все самое интересное. Занятие начинается. Соня велит нам приготовиться к выполнению упражнений на дыхание вместе с партнерами. И я, к своему удивлению, бесконечно обрадована, что рядом со мной Рэйчел. Я опускаюсь на деревянный пол и встаю на четвереньки, подложив под колени одну из грязных подушек с радужным принтом, что выдала нам Соня. Рэйчел должна гладить меня по спине и подбадривать напоминая, когда делать вдох, а когда — выдох во время приливов, как выражается Соня, говоря о мучительной боли, которую нам всем, мы знаем, суждено испытать. Соня расхаживает между нами, жестикулирует, вращает кистями рук, проводя сравнение с волнами, набегающими на берег, с лентой, разматывающейся вокруг матки. Остальные женщины, стоя на четвереньках, вытягивают шеи, чтобы не пропустить ни слова. Голос Сони тонет в комментариях Рэйчел на Хелен!» — кричит она, шлепая себя по ногам. «Так держать! Сконцентрируйся! Выталкивай, Хелен! Выталкивай! О, боже, головку видно!» — она раздражается смехом. Кто-то из женщин досадливо фыркает. К концу занятия, на котором напоследок с помощью конструктора PlayMobil нам демонстрируют операцию кесарево сечения, зрелище из разряда «Сюр», я вдруг понимаю, что безумно благодарна Рэйчел за поддержку. «Я восхищаюсь ею. Она оптимистка до мозга костей. Разве я на ее месте сумела бы сохранить бодрость духа?» «Совершенно очевидно, что отец ее ребенка куда-то испарился, хотя ничего определенного по этому поводу Рэйчел не говорила. А ведь она так молода, я ни за что не решилась бы рожать без мужа. Правда, от моего супруга в последнее время проку немного, но я плохо представляю, что стало бы делать, не будь у меня Дэниела. Рэйчел встает, надевает кофту, натягивает ее на животе и застегивает. В паб? Весело предлагает она. То есть мы и так, конечно, в пабе, но может спустимся, выпьем чего-нибудь? Она смеется. Пустимся во все тяжкие, опрокинем прокинем по соку, Поднимем себе уровень витамина выше крыши. Я смотрю на часы. Восемь вечера. Дэниел скоро будет дома. Я перевожу взгляд на лицо Рейчел и думаю, что было бы невежливо ей отказать, тем более, что ее, предположительно, дома никто не ждет. Я улыбаюсь в ответ, пожимая плечами. Почему бы нет?